Постой, постой. На сей раз меня где, в Тифлисе завербовали агентом царской охранки? А прошлый раз где, в Баку? Концы с концами не схватятся. А еще прохахла что-то мне навязывали во сне. Я его будто бы на охоте убил, и меня жандарм пьяная бразина допрашивал. Это когда фикусом обзывал? Какой фикус еще ты тут бредишь? Я же говорил, кто фикус. И какое могло быть ружье у сосланного? Про это вы подумали? Если у тебя башка, не копыл, прикинь. Когда это сосланные ходили охотиться? Ну, сети, ну, капканы этим, да, баловались, а ружье не сходятся к концу. Прости меня опять, но они историю с ружьем тебе же и припишут. сказать сам сочинил, вводит на ложный след. — Ты же разрешил нарисовать Ильича с ружьем на охоте. — А ты ничего не разрешал и не запрещал зазря. — А вы покажите документы, настоящие, а не копии. — Копия — не документ. — Хорошенько почистил архивы. — Заодно и тех, кто эти архивы помнит. — Я это за них говорю. — Да нет, лучше с тобой про это не заговаривать. — И знаете, ничего не знаю, ты же видишь. — Кто знал, тот вон где оказался. Или кто хотел знать. Так и надо с ними, с любопытными. Эти ромбы, дошпалы, из чего захотели. А то, что все архивы на замке, это о чем говорит? А ты за себя говори и за себя думай. Вижу, вижу, и тебя уже обработали. Если до Светланки добрались, так почему бы и нет? Ты кто такой, чтобы мне такое сказать? «Сапожник я? Ничего, я только сапожник из Гори, Грузинской ССР. Все вы, от всех убежать хочется, даже старуха наша». «Как я? Ну-ну, вот тебе и ну-ну. Черт знает, что захотелось ей в гости, там встретила Екатерина Михайловна. Или как её там? Ну, бельё у неё наша мать стирала, помнишь?» Так там такого люди Лаврентия насмотрелись, наслушались. — И что, что, наши каки? — Что? — А! Полезла ручку целовать. — Ах, барыня Екатерина Михайловна, это вы, вы. Мало того, как хорошо, какое счастье, что мальчики ваши уехали убежали за границу. А то с моим-то царем плохо бы им было. — Верно? — Помнишь, она все тебе, если подерешься, с кем выговаривала, ты все в царе и в царе, как в воду смотрела. Ну а сталинцы, соратнички, соратнички с ними разве легче? Как они попытались обвести вокруг пальца с помощью врачей, этот академический дурак Виноградов, немедленно прекратить всякую деятельность? Такое заявить самому Сталину. Вы, конечно, здоровье печетесь, за него испугались. А жизнь товарища Сталина драгоценную нашли, дурака. Ну и ты, генсек, конечно, малость перед того перегнул. Понятное дело, но формулировочка все же жандармская. В кандалы его, в кандалы, а когда ты бить, бить, Закричал. Что, Бехтерево вспомнил с его наглым диагнозом? Все они одинаково белохалатники. Уже города стояли с твоим именем, Уже история засеменила, Озираясь на человека по имени Сталин, Как ленивый Мерин на взлетающий кнут. А этот наглец пошамкал, побекал и на тебе. Коллеги, случай классический. Параноидная шизофрения — классический пример паранойи. Да чего ж самонадеянный тип. Лучше бы позаботился сердце свое проверить. Не доехал до Ленинграда. Коварная штука сердце. Да никого хоть ангела разозлят, выведут из себя. Ну а соратнички хоть бы поновее что-либо придумали. Они воровали у тебя же. Превратить Кунцево в горки ленинские. Вокруг этого вся их нехитрая возня. Оборвать все аппаратные нити, связи, заживо похоронить. Гляди, что и телеграмму уже заготовили, скопировали с тех, что ты для губкомов сочинял. Болен вождь, сбриндил слегка, не принимайте всерьез, что он там чудит-бухтит. Болезнь есть болезнь, как это не горько вот что значит ученики списывают слово в слово может уже слух распространяет что Иосиф виссарионович просил у кого нибудь яда ну а зачем это делается ты знаешь ну скажи он действительно просил у тебя яда ильич ну ладно ладно мы то с тобой могли бы обойтись без китайских церемоний и яда мы просить не станем сами можем дать ладно не буду Пошутить, что ли, нельзя? Снова и снова те глаза, выпуклые, базедовые, неприятно прямой, уже оценивший тебя взгляд, но все еще вопрошающий. О чем, о чем они, неотступные глаза, прилипчивый взгляд, ясно о чем? Снова приговор обжалованию неподлежащий. Да что оно воображает? Не такими заслугами козыряли, подумаешь, вдова. Вдову можно и полояльнее подобрать. А что неплохо сказано. Ух, как обиделись оба, как какие-нибудь старосветские помещики. Ее, ее это дело, завещание. Грубый, некультурный университетов не проходил. Ах, держите, упаду. У другие глаза бегают, являт, виляют. И потому хочется настичь двурушника-лжеца, растоптать, Чтоб не врали, не двурушничали. Но эти неотступные, они еще хуже. Уже тебя уличают. Во лжи, в преследуют, обливают презрением. Всегда такая сдержанная, в сторонке от всех монашк, да и только. А сколько в ней этого упрямства и несогласия сколько презрения даже не скрывает. Снова и снова у меня на пути, поперек моих дел и планов. Ах, он такой преданный партиец. Его так ценил Ильич. Не может Пятницкий, не может он быть агентом охранки, я его знаю. Его Ильич столько лет знал. А кто-то Ильича прятал. А тот в шахматы с Ильичом играл. Небось, в мою охранку поверила бы сразу охотнее других. Все хорошие, милые, честные. Один Сталин изверг. Всех бы спрятала, прикрыла, увела, как наседка. Даже когда молчит, в глазах написано. Что это, если не ревность бабья? Да-да, ревность за своего Володю. Ни он, ни ему довелось вершить главные дела. Его корешки, но не вершки. А потому на каждом шагу «Ах, не так! Ах, не по Ильичу!» Вот и тогда, говорит, не осмеливалась, уже затоптана. Видит, поняла, чья взяла, и как все не по книжечкам пошла. Не на кого ей опереться. Так хоть по рукаву, по плечику этих проблядей Бухарин-Рыкова погладит у всех на виду. Рукоположница. Просить за них, как прежде, за камень в Зиновьево не стало, на колени падать. Но они хотели бы, дорогая Надежда Константиновна, поработать со всеми, с партией. Не одолжите нам свою благородную руку, свою подпись. Вот тут всякая охота пропала и рукоположничать. Поприжала язык монашенка Махновка. — Поняла, если надо будет, в Махновскую банду запишем, не то что в Троцкийскую. И только глаза, глаза. Они остались прежними, и взгляд еще прямее, как проволока, неприятная, оголенные. Я ждал, что она себя еще покажет. — Где? — Ясно, что ловит момент последний. А тут приходит так тихо, скромненько. Хочу выступить на съезде партии. Учителя просят, воспитатели. Вопросы школьного образования. Конечно, конечно, почему же нет? Мы даже просим вас, Надежда Константиновна, даже обязываем вас, товарищ курбская Вот Вячеслав Михайлович, Климент Ефремович, Лазарь Моисеевич, видите, и они тоже просят. Но у вас вид уставший, нехороший вид у вас. Нам этого Владимир Ильич не простил бы, и мы обязаны послушаться Владимира Ильича. Мы приказываем вам отдохнуть. Прежде отдохните в каком-нибудь санатории, наберитесь здоровья, сил. Вернетесь с румянцем, время еще есть. В подмосковном санатории он, в Барвихе. А там, как говорится, с Богом. Мы вас послушаем с удовольствием на нашем съезде что что она собиралась говорить сказать и не о школе конечно не то совсем не то было в этих глазах жалко только что не дожила старуха до съезда может быть консервы очень коварный продукт тысячи едят миллионы едят ничего благополучно а одна банка попадется и трагедия и торт очень опасный продукт Особенно в санаториях, в домах отдыха. Идиоты. Из четверых сидевших за столом только ей попалась порченная еда. Одной. Но не идиоты ли? Да нет, провокаторы. Случайность. Человека не стало и проблемы вроде бы нет. Но глаза не уходят, не ушли, не отступают. И не только из снов они появляются, не только в снах. Зал, площадь, толпы, демонстрации, тысячи вопящих ртов, бьющих в ладони людей, но знаешь, и не можешь избавиться от чувства. Они там, там, эти глаза, приговорившие, не примирившиеся, везде они. Если бы хоть ненависть в них. Ненависть украшает противника брезгливость вот чем тебя удостаивают давние неотступная. веткая спокойная интеллигентная брезгливость иногда испуг в старческих глазах но глубже все то же как у той девки паршивки тогда вырвалось рыжая ваш ваш ваш ах ты ах вы думаете если вас уже нет так вас не достанут Страшный суд. Да, страшный, уж будьте уверены. Последний из гробов, из могил всех-всех, когда по-новому кругу начнется. Ни одно имя, ни одна душа, никто не укроется от повторного суда. Ну веди, отведи, спрячь глаза, слышишь? Товарищ Сталин знает, чего хочет. А они-то знать этого не должны, даже догадываться. Пусть, пусть думают, как в завещании. Весь наш из наших книжечек. Да вот только характер, плохой характер. Интеллигентки. Они думали, что уронят меня в глазах народа. Групп, ах, ах, материться. Совсем не знать надо людей, наш народ, чтобы на это рассчитывать. А когда они стали понимать что-то, догадываться. Поздно. Сеть уже накинута. И только эти глаза, глаза, кажется, только она догадывалась с самого начала. Тут они опаснее, бабы, они народ опасный. Всю жизнь пришлось тебе изображать верность тому. И любовь к тому, кого ненавидел, с годами все нетерпимее. А они-то словословят, горло надрывают и не понимают, почему отец народов карает их все жестче. За каких иделов, за какую? Неверность. Но какая же верность, если никогда у них не было единственного, а всегда двое рядышком? Сталин — это Ленин сегодня. Дублюрах! Какая честь! Какой же это вождь, если не единственный? Вот у Гитлера был народ. Умели любить вождя, а эти... Так и не понял твой народец, чего от него требовали, ждали. А что, объяви в правде великой, малой, белой и прочее, и прочее. Наконец уйдешь от вторых ролей, от вечного, хочешь не хочешь, дублерства. Тут уж никто не скажет, у Ленина, у Троцкого, у Бухарина, у того и сего стащил. На такое решиться может только товарищ Сталин. Разве не так? Можно забыть навсегда об этих Троцких да Бухариных и про самого Ленина. Проснуться о мавзолее, как и не было. Ты поставил, ты убрал. Разве не вправе? Да и не для него, для себя ты его ставил. Тебе это нужно было. Учителю верность, ученику власть. Не было, не было их в русской истории. А ты останешься. Царь и народ — вот русская история. Тебе чужие бредни пришлось расхлебывать, платить за побитые горшки. А зачем это тебе, царь и народ, вынести хоругви на Красную площадь? Вот бы глянуть. Ничего, примут. До сих пор все принимали, проверено. Ладно, ладно, молчу, не мое дело. Мое дратово колодки, гвоздь вот так заколачивать. Вот так. А если про жандармов, ты заметил, что и тут ученики-соратнички копируют вождя учителя? Вот уж кто точно дублеры. Не забыл, помнишь, какой мы? Ты, ты, Ильичу, готовил сюрпризик, пока он твое перемещение тайком подготавливал. Не сумел, не остался на высоте вождь. Товарищ Сталин то, товарищ Сталин это. Сталин такой досекой, а ты, извольте бриться, не хотите ли познакомиться с письмами Ленина к Ганецкому, который связан был, это известно с кем, напомним о немецких деньгах, пломбированном в вагоне, о немецком агенте. И заодно напомнил, кто грубый и недобрый гасил скандал с немецкими деньгами там, в семнадцатом. Нет ты, конечно, нет, нет ты, я публиковал. Редактору пролетарской революции то в стухе пришлось платить за побитые горшки перед тобой же и оправдываться за самодеятельность». Но все и все поняли. Какое там перемещение? Какое завещание, если товарищ Сталин может позволить себе такое и с кем? Сами самим Ильичем». А нам с тобой какой сюрпризик готовят с этими жандарскими бреднями? Знать бы. Змея есть змея, как любишь говорить ты. Это они хотят посадить тебе под череп лысого доцента, чтобы ты сам, да на себя. Позволил слишком, позволил им засидеться в соратниках. Рядом с вождем. Война всему помешала, хотя и помогла в конечном счете. Теперь пожинаю плоды. Если кому-то разрешил стать, стоять рядышком, нога к ноге, учти, он тоже начнет различать точку впереди, которую не должен видеть никто, кроме тебя. Твою точку, цель твою главную. Все шло нормально, пока менял вовремя, не мешкая. Ягоду на Ежову, Ежову на Берию, и остальных тоже не успевали ничего разглядеть в гонке и страхе. А вот у Лаврентия и у остальных задниц было время оглядеться и шептаться. Война, война отвлекала, не до них было. Не раз ловил в уклончивых, бегающих, чужих глазах точку свою. Ну-ну, Климушка, луганский слесарь, Михаил Иванович всесоюзный, Вячеслав, каменная задница, ну-ну, еще-еще шажочек. Не морщись, не потей, свыкнется, слюбится. А если кому больше нравится во враги народа, пожалуйста, оформим немедленно. А не нравится, так старайтесь. Он как хорошо и складно уж Жданова получается, как по маслу. Не хуже, чем у лаврушки Менгрела. Рывками поначалу дергала то одного, то другого, как мотор, когда кончается бензин. Но с человеком по-другому, никак с мотором не добавить, а отнять следует. Еще что-нибудь отнять. Жену, сына, брата, чтобы ничего уже не оставалось, кроме собственной шкуры. Вот тогда за нее человек держится, как черт за грешную душу. Особенно Калинина дергала. Готов был назад рвануть на любом повороте. А когда уехала жена к макаровым телятам, все понял староста, успокоился. Даже Ворошилов уж на что своего царицинского играл, а его дергала. Как паралитик дергался, в глаза заглядывал оппозиции, а вдруг они вверх возьмут. Такие головы рубить, пугались, всякий раз их это пугало. Такие! Один лазер не оглядывался на каждом шагу, но оказалось, вон куда глаза его смотрели, поверх всего на американцев. Но рубанули и Каменева, и Бухарина, и военных, и ничего уже не страшно. Настолько не страшно, что и на Сталина готовы замахнуться. Ничего же святого, кроме собственной шкуры. Ничего у них не осталось, кроме нее. Готовы на все, потому что поняли, Сталин их разгадал. И пришел их срок. Зверели. Стенка, чувствую, стенка образовалась. Все заодно, за свою общую шкуру. Но уже нужен смелый ход в сторону. Рывок в сторону и тут же навалиться на них. Но вначале ход. Рывок в сторону. Смешно считать, что какие-то татары крымские да калмыки предел. Спрашивать за войну так по большому счету. С больших великих в первую очередь. С главных начальников. С так называемых гениальных полководцев. Хватит. Походили на руках. Покрасовались на белом коне. Представляю, какие напишут мемуары из так называемых великих народов. Наши марксисты никак не поймут, не дотумкают, что и классовый подход нуждается в развитии. Все, все зависит от условий времени и места. Классовый подход и национальный не разделены китайской стеной. Что вы мне Маркс да Маркс. Если за какие-то шесть лет лупоглазый австрияк сделал, сотворил из чужого народа, из немцев, все, что пожелал. Хватило ему для замеса, затравки одних евреев. У нас выбор пошире. Так что и здесь можно не падать на колени перед чужими успехами. Как-никак многонациональное государство, другое такое, поди поищи. Вредительских наций сколько, выбирай, не хочу. А значит, и возможности воистину безграничные. Германия за пять лет стала сильнейшей в Европе и бросила вызов миру. Для этого имеется лишь одно средство — поверить, что твоя нация самим Богом избрана. Не хотите Богом пусть революцией, но избранная. Никто никогда не убедит меня, что нет продажных наций или кулацких наций, Контрреволюционных, да-да, контрреволюционных, вот именно. Если для вас, товарищ Сталин, не авторитета нужна цитатка, пожалуйста. В вечных учениках ходим, и особенно в учениках у иностранцев. И классики марксизма некоторым любы не потому, что они марксисты, а что иностранцы. Ваша-ваша теперь очередь, самостейники-петлюровцы. Тридцать или сколько там вас, миллионов, контрреволюционеров. И каждого можешь, не глядя, посылать, куда поехали калмыки или татары. Нет, этих подальше. А что если вместе с этим шутом, с Никитой? А почему бы и нет? Вот удивятся хохлы. Как можно? Нас же много. Именно потому. Новые времена, новые масштабы. Давно бы надо сделать, не подыскивать какие-то особенные земли. Не хотели на метровом черноземе поживить и на вечной мерзлоте. Никитка обидится. Такой свойский, такой рубаха-парень, а его туда же. Торгашеская душа Каганович, этот пролетарий из-под прилавка. Нутром учуял конкурента. Здорово он подкузьмил Хрущева с этими его агрогородами, ишь, нашлись теоретики. Растворили бы в деревне и Москву, и Киев, только позволь. Тянет, тянет хохлавку ладские гнезда. А еще сынок у него такой, яблоко от яблони, все изменники. Не забыл, товарищ Сталин, как вы устроили себе подыхаловку в 33-м, а по вашему примеру и русские, на погост, но только не в колхоз чтобы еще злее Сталина ненавидеть. Все бегали-бегали, то к Бухарчику, то к Миронычу, то еще куда, пока в объятиях у Гитлера не оказались. И думаете, сойдет вам это только потому, что вас много? Но ну, далеко убежали. Да нет, снова мы встретились. Но если так любите бегать, пожалуйста, хоть на край земли и эшелоны подадим». Вот именно, если так вам хочется, подальше от Сталина. Тридцать, пятьдесят, какая разница. Теперь счет на сотни миллионов в Европе, на миллиарды в Азии. Освоим и пустыню Гоби, если тесно станет. Армяне, эти кавказские жиды, увернулись тогда, но теперь не удастся. Алтай тоже горы. Назовем какую-нибудь Араратом если им это так важно. Найдем уютное местечко и для подлица Лазаря Моисеевича с его торгашеской нацией. Глаз не сводят с Америки. Украинские куркули помогут спровадить вас. Ну а другие — их самих. Гниль из подпорченного мяса не выковыривают. Чем больший кусок отхватишь ножом-топором, тем лучше для здоровья. И чтобы до главного Мингрела добраться, приходится начинать с маленьких Мингрельцев. То же самое и с народами-вредителями. Начал с малых, переходи к большим. Татары там, калмыки, евреи, а уже потом самостейники. Ну и дальше. Где-нибудь за Енисеем встретитесь все, и у вас будет достаточно времени выяснить, кто больше ненавидит Сталина нет интересно сами они остановятся в этом деле или как в тридцать седьмом до упора когда уже и выселять некого и некому будет что дублер и думаете, что оскорбили унизили чем что самое трудное и опасное досталось не вам сталину досталось походили бы вы сами над пропастью по имени россия над мелкобуржуазным буржуазным кратером да с такой ношей до да понехоженному пути Я же вижу, видел, как жадно вы смотрели из своих углов, со своих нар, ждали, чтобы свалился. И марксизм вам уже не нужен, и социализм, черт с ним совсем, только бы Сталин опростоволосился. Ну а теперь что скажете? Придется выпрашивать у Сталина, у вашего дублера хоть какое-то местечко в истории. На трибуне истории в день самой главной победы которая впереди. Там, там точка. И видит ее только Сталин. И ваша судьба и живых, и мертвых там, хотя вы этого еще не знаете. Вот когда история будет переписана окончательно, в сравнении с чем все прежние всего лишь репетиции, бои местного значения. И тогда посмотрим, кого история поставит на первое место. Где Ленин, а где Сталин? У него слова не более того. Сталин же сама практика. Он лишь пугал словами буржуазии всех мастей, а слова в дела воплощать дано было Сталину. Да он и сам понимал, где не слова, не интеллигентская болтовня, дело нужно делать. поручал Сталину. Сколько раз пока эта баба не влезла в наши дела? Ах грубый! Ох, не годится быть генеральным, как будто не сам он придумал это. «Генеральный секретарь» напротив фамилии Сталина в списке десяти самых верных ленинцев. «Это они, они». Воровский постукивает в дверь. «Зовут». Мое голодное молчание их, видите ли, напугало. Они взволнованы, не случилось ли чего с Иосифом Виссарионовичем. Охрану, конечно, арестовали. Или вырезали, если она не заодно с ними. От самой Москвы толпами бегут через лес, от самого Буга и Днепра бегут, бросив фронт. Все бросив с единственным желанием добраться, отомстить, выместить злобу. «Толь вютиге, Вольфе, мало-мало на вас, Гитлера, немцев!»